так -с. ну, а отчего это убарено под окном кровь?» Николашка задрал вверх голову и задумался. «Скорей думай», — сказал исправник. «Сейчас. Кровь — это от пустяка, ваше высокблагородие Курицу я резал. Я ее резал очень просто, как обыкновенно. Она возьми, да и вырвись из рук, возьми, да побеги. От этого самого и кровь. Ефрем показал, что действительно Николашка каждый вечер режет куры в разных местах, но никто не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать, безусловно. Алиби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 «В десять часов я ужинал с Марком Ивановичем, а потом...» Псеков смутился и встал из-за стола. «Потом... потом... право не помню, — забормотал он. Я много выпил тогда, не помню, где и когда уснул. Что вы на меня все так смотрите? Точно я убил!» «Вы где проснулись?» Проснулся в людской кухне на печи, все могут подтвердить. — Как я попал на печь, не знаю, вы не волнуйтесь. — кулину вы знали? — Ничего тут нет особенного. — От вас она перешла к Кляузову? — Да, Ефрем, подай еще грибов. — Хотите чаю, Евграф Кузьмич? —